Глава тридцать Как только Лори и Джерри уселись на заднее сиденье чёрного кроссовера, который ожидал их возле многоквартирного дома черты Лонгфеллу, Джерри захлопал в ладоши. «У меня такое впервые», — сказал он. «Я ещё никогда не встречался с сенатором или женой сенатора. Они так обаятельны, так великолепны, и они такие... настоящие!» Теперь я понимаю, почему вокруг них подняли такой ажиотаж. Лори, возможно, мы только что познакомились с будущими президентом и первой леди. До того, как ты окончательно поместишь их в Белый дом, может быть, мы всё-таки поговорим об их связи с делом Мартина Белла? «Извини», — кивнул Джерри. «Ты же знаешь, как я обалдеваю в присутствии знаменитостей. А эти двое прямо как кинозвёзды, только умнее. Но да, ты права». Хватит им льстить. Послушай, идя к ним, мы же знали, что будем опрашивать их только потому, что Кендра настаивает на том, что у её мужа была связь с лиэн не так ли? Так. Но это было просто её подозрение, верно? Ни гостиничных счетов, ни свидетельств о том, что они держались за руки или тайком целовались после заседания Совета выпускников, не так ли? Да. Ничего, кроме того, что они вместе проводили время — и звонили друг другу, а также инстинкта жены, подсказывающего Кендре, что её муж ей изменяет. Джерри пожал плечами. «Что ж, у нас есть прекрасное объяснение этих их контактов, но нет ничего, что подтверждало бы подозрение Кендры». Лори продолжила эту мысль. «Да и саму Кендру нельзя назвать человеком, внушающим такое уж большое доверие». Она утверждает, что Мартин психологически манипулировал ею. Но даже по её собственному признанию, она в то время находилась не в лучшей форме. «К тому же», — добавил Джерри, «неужели ты думаешь, что Ли изменила бы своему мужу с Мартином Беллом?» Потому как он произнёс имя Мартина, Лори поняла. Он считает, что Ли слишком хороша для покойного врача. «Да они же совсем разные». «Прямо-таки антиподы», — заметила Лори. «Возможно, Мартин и стремился освободиться от своего брака. Но, судя по тому, что мы слышали, он желал во что бы то ни стало добиться опеки над своими детьми». «Как бы то ни было, это был его главный приоритет. Али Энн...» «Давай, говори», — сказал Джерри. «Эта женщина явно ненавидит детей». Лори улыбнулась. «Просто скажем, что она предпочитает общество собак. Я совершенно не могу представить её себе в роли мачехи». «И дело не только в детях», — заметил Джерри. «Не забывай, что Мартин и его родители заставили Кендру сидеть дома после рождения детей. Мартин желал иметь жену-домохозяйку. Ему не нужна была жена-влиятельный партнёр юридической фирмы. Другое дело её муж, сенатор. Ты же видела их вместе. Лиэн определённо его правая рука во всём. Разве такого хотел, по-твоему, Мартин Белл? Да, они были несовместимы, — согласилась Лори. Вот именно. У Дэниела Лонгфеллоу был бы мотив убить Мартина Белла, только если бы у того была любовная связь с его женой. А это просто невообразимо. К тому же в тот вечер он был далеко. Об этом говорит не только Ли Энн, но и счета, фотографии, другие свидетели. В общем, у него железное алиби. Джерри был прав. Долг Лори перед Кендрой состоял в изучении всех возможных зацепок, и те из них, которые относились к чете Лонгфеллоу, были исчерпаны. Лори была готова вычеркнуть сенатора из списка возможных подозреваемых. Джерри вдруг поднял указательный палец, как будто ему в голову пришла какая-то удачная мысль. «Извини», — сказал он, обращаясь к водителю, «но у нас, кажется, изменились планы». «Лори, я тут подумал, что мы могли бы включить в передачу кадры церкви, где поженились Мартин и Кендра. Она нам почти по дороге. Ты не против, если мы немного отклонимся от маршрута, чтобы провести там рекогностировку?» Лори посмотрела на свои часы. Время близилось к пяти часам. Зная, что Алекс уехал на конференцию, Шарлотта пригласила её по-быстрому выпить вдвоём после работы. Надо думать, она успеет на встречу с подругой, ведь осмотр церкви, вероятно, не займёт много времени. По-моему, это неплохая мысль. Джерри дал водителю адрес где-то на западе района Сороковых улиц, и Лори попыталась припомнить, есть ли в этом районе бродвейских театров какая-нибудь церковь соответствующая высоким требованиям Роберта и Синтии Белл. Но так ничего и не вспомнила. «Очень скоро нам уже не придётся пользоваться службой такси для таких поездок, как это», — сказал Джерри. «Дилер сообщил мне, что моя машина прибудет на этой неделе». Джерри уже несколько недель говорил о гибридном BMW, который он решил приобрести. Лора считала, что молодому человеку глупо иметь свою машину в Нью-Йорке но она знала, как Джерри любит ездить на Файр-Айленд летом по выходным. И теперь, вместо того, чтобы ездить в переполненных электричках, Джерри сможет с комфортом рассекать на своей экологически чистой машине по скоростной выделенной полосе. Лори уже представляла себе, как он мчится по через Лонг-Айленд скоростной магистрали, слушая свою любимую музыку. Когда такси остановилось на обочине 46-й улицы и они вышли из него, Джерри сказал водителю, что тот может их не ждать. «Джерри», — сказала Лори, — «я полагала, что это займёт всего несколько минут. Я должна быть в Рокфеллеровском центре к шести часам». У неё была назначена встреча с Шарлоттой в ресторане «Брасари Рюлман» неподалёку от студии. «Мы просто вызовем ещё одно такси», — ответил Джерри. Лори открыла рот, чтобы возразить но водитель уже отъехал. «Не понимаю, зачем ты это сделал?» Джерри осторожно положил руку ей на спину и потянул её за собой. «Но где же церковь?» Они сделали всего лишь несколько шагов, когда он вдруг остановился, посмотрел на неё и ухмыльнулся, показав на вывеску ближайшего к ним заведения. «У Фэнси!» — гласила ярко-розовая неоновая реклама. «Бродвейские эротические танцовщики». «Нет», — подумала она, — «этого не может быть». двери из стекла отворилась, и из неё вышли Грейс и Шарлотта в одинаковых фиолетовых бра. Они обе издали пронзительный крик «Не дать не взять молодые незамужние женщины, борющиеся за одинокого мужчину на каком-то из наиболее успешных реалити-шоу студии «Фишер Блейк». «Наверное, вы шутите» сухо бросила Лори. «Да брось ты», — сказала Шарлотта. «Вы с Алексом так скрытничаете с этой вашей помолвкой. Мы уже несколько недель следим за вами и решили, что тебе нужна непритязательная развлекуха». «Чтобы я вела себя как идиотка, млея от полураздетых мужчин? Ни за что». Теперь Лори понимала, почему Джерри и Грейс вели себя в её присутствии так странно, то и дело уставляясь на экран компьютера. Они планировали этот абсурд вместе с Шарлоттой. «Но я уже заплатила парню по имени Чип за танец с тобой», сказала Грейс, разочарованно дуясь. Лори посмотрела на их полное воодушевление лица и решила, что это будет её наказанием за всегдашнюю серьёзность. Они были полны решимости заставить её насладиться тупой развлекухой. Она сделала два шага к двери, смирившись со своей судьбой. Но тут из неё выскочили Шарлотта и Грейс и обняли её. «Накололи, накололи!» — пропела Шарлотта, добавив. «Хорошая работа!» И ударив ладонью в ладони Джерри и Грейс. Джерри смущённо улыбался. «Мы просто разыгрывали тебя, босс. Пожалуйста, прости нас!» И он сжал руки в молитвенном жесте. Лори ощутила огромное облегчение. «Слава богу, что ей не придётся входить в этот вертеп». «Погодите, стало быть, мы никуда не идём?» — спросила она. «Нет, мы определённо выпьем», — ответила Шарлотта. «Но не здесь». Джерри и Грейс показали на вывеску заведения, находящегося напротив, под названием «Не говори маме». Лори как-то раз была в нём вместе с Джерри и Грейс и сказала им, что ей там понравилось. Это был тускло освещенный бар с пианистом, расположенный в театральном районе, и относительно тихий по сравнению с Уфэнси и его танцовщиками. Иногда сюда заходили актеры бродвейских театров, чтобы что-нибудь спеть, и прочие посетители могли сделать то же. Рядом со сценой Лори увидела столик с табличкой «Заказан». К спинке одного из стоящих вокруг него стульев были прикреплены воздушные шары в форме сердечек и на столешнице Лори ожидала фиолетовая боа. Но в остальном столик имел вполне респектабельный вид. Как только официантка приняла у них заказ на напитки, Джерри и Грейс поднялись на сцену и спели Лори «Часовню любви». Примечание. Хит 60-х-70-х, наиболее известный в исполнении групп «The Dixie Cups» и «The Beach Boys», а также уже в 90-е Элтона Джона. Конец примечания. «Мы идём в часовню и собираемся пожениться». Лори улыбалась и ничего не могла с собой поделать. Она не заметила мужчину, который вошёл в бар, сел у стойки и начал за ней наблюдать.